Сказали, что командировка протянется около двух недель. А что вы считаете, мы можем еще задержаться? Увидим. Я все еще помню ее вчерашний трюк с паспортом. И не хочу разговаривать с ней так, словно той вчерашней встречи не было. Пусть поймет, что меня нельзя разыгрывать таким подлым способом. Вы всегда такой неразговорчивый. Кажется, еда на нее подействовала благоприятно. А вы всегда такая болтливая. Нет, она опять улыбается и вокруг рта появляются морщины. Иногда мне кажется, что ей гораздо больше лет, чем я думаю. Рядом с нами вновь появляется Стеордеса и предлагает напитки. На этот раз я благоразумно отказываюсь. Нужно всегда знать меру, тем более что с момента вылета из аэропорта я уже на работе. Хотя, если честно признаться,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 Если знает, что на этом деле можно сорвать огромный куш, то почему ничего не просит? Считать, что можно удовлетвориться процентами, зная характер глухаря, наивно? Сначала тоже думал, что дивиденды от нашей операции могут принести ему гораздо больше, чем деньги. Потом, поразмыслив, понял, что это далеко не так. Почему раньше не было такой массовой коррупции?